джанверт одна из ваших женщин провела прошлую ночь пируджи и вколола ему какой-то наркотик на его руке остался синяк размером в доллар мы хотим выяснить что это за наркотик мы свяжемся с Фбр со службой налогообложения спиртных напитков преступления связанные с наркотиками в их компетенции и мы вскроем вашу ферму как консервную банку одну минуту мы — сказал Хеллстром, пытаясь справиться с охватившей его паникой. — Вскроют ферму? — Что это за чушь про ночь с мистером Перуджи? Наркотики? О чем вы говорите? — Куколка с вашей фермой по имени Фэнси, — сказал Джанверт. — Фэнси Калотерми. — Думаю, таково ее полное имя. Она провела последнюю ночь с Перуджи. И? — Чепуха! прервал его хелстром вы говорите о фэнси что у нее любовная связь с мистером пруджи именно пруджи мне все рассказал он отколола ему наркотики и держу пари это его убило мы собираемся допросить мисс коллатерми и других людей из вашего окружения мы докопаемся до правды солдат прокашлялся пытаясь отвлечь Джанверта, дать Хеллстрому время подумать. Его слова били по чувствительным местам. Салда ощущал, как обострились оборонительные реакции, воспитанные в нем муравейником. Он уже должен был удерживать себя от прямой физической атаки на Джанверта. Джанверт бросил только один косой взгляд на Салду, «У вас есть что добавить?» Прежде чем Салда успел ответить, заговорил Хеллстром. «Кто это мы, мистер Джанвард, которых вы все время вспоминаете?» «Признаюсь, мне это непонятно. Я испытывал расположение к мистеру Перуджи и...» «Только не испытывайте ваше расположение ко мне», — сказал Джанвард. «Мне такое расположение не нравится». Что касается вашего вопроса, то ответ на него прост. Вскоре здесь будет ФБР и группа офицеров из Алколтакс. Если потребуется еще кто-то в этом расследовании, мы его пригласим. — Но у вас нет официального статуса, мистер Джанверт, не правда ли? — спросил Хеллстром. Джанверт на секунду задумался. Звучало что-то в этом вопросе, что ему не понравилось. И он даже бессознательно сделал шаг вперед от стоящего рядом с Алдо. «Это так?» — настаивал Хеллстром. Джанвард воинственно выпятил челюсть. «Полегче с моим официальным статусом, мистер Хеллстром. Ваша мисс Скалотерми приехала в мотель, где остановился Перуджи на велосипеде. Этот велосипед был собственностью Карлоса, одного из наших людей, которому вы, как мы подозреваем, также испытывали расположение. Выгадывая время, Хеллстром сказал, «Я не успеваю следить за вами. Кто этот... Э, э, да, служащий, которого искал мистер Перуджи? Непонятно, при чем здесь велосипед?» но вы хотите сказать, что тоже работаете в этой компании мистер Джанвард вы скоро увидите здесь нечто интересное сказал джанвард где миссскалатерми? в голове Хилстрома быстро прокручивались возможные ответы. П преждежде всего он похвалил себя за предусмотрительность за то что спрятал фэнси, заменив ее на мимайку случилось самое худшее. Они выследили проклятый велосипед. Продолжая тянуть время, он сказал: «Бюсь, что я не знаю точно, где сейчас искать мисс, Мемека выбрала этот момент, чтобы выйти из арки в столовую. Было слышно, как за ней закрылась кухонная дверь. Она не видела раньше мистера Перуджи и предположила, что Джанверт и есть ожидаемый гость. «А вот вы где!» — сказала она.